«Управление из-за этого переведено на режим бедствия?» Павел кивнул на проектор. «Примечание. Управление аварийно-спасательной службы. УАСС». «Да», — подтвердил Ромашин, — «внешне масштабы катастрофы не впечатляют». «Прошу прощения, но мне не очень ясно, почему вызвали именно меня? Разве у земного сектора мало специалистов нужного профиля?»